Было яркое сентябрьское утро, солнце золотым светом заливало дома, магазины конки На теневой стороне улиц вдоль высоких домов стояла туманно-синяя дымка. Дворники в фиолетовых фуфайках имели улицы. По панелям шли люди с равнодушными, не знающими случившегося лицами. Они не только не знали о случившемся, они как будто не знали и того, как страшна жизнь и как... Беспомощны против нее люди. И опять перед Александром Михайловной плескались прозрачно-зеленоватые волны, и Таня лежала с плоскими, слипшимися на синеватом лбу волосами. Александра Михайловна вспомнила, как месяц назад на этих волосах, тогда живых и пушистых, дрожали капельки осеннего дождя, и они золотистым сиянием окружали круглое весенне-счастливое лицо Тани. Она была горда своей любовью и вызывающей непреклонностью. Пришла жизнь, подстерегла, сломила непреклонность, гнусно загадила любовь, загадила и измяла все. И так со всеми ими, с девушками, с женщинами, за то, чтобы жить, мало отдавать труд и здоровье. У них есть еще то, до чего жизнь жестоко жадна она не отступит, пока не возьмет и этого, пока в ее пахнущую кровью мясную лавочку смирившаяся женщина не принесет и своего мяса. А не смирится, будет стараться оставить своей душе ее дорогое и свое, то не будет ей пощады. И кругом станет пустыня, где медленно умирают с голоду, и крик отчаяния замирает без ответа. Александра Михайловна вдруг почувствовал что ведь и сама она давно уже находится в такой пустыне, что она беспомощно бродит по ней, а жизнь, не мигающая злым, как у индюшки глазом, следит за нею и ждет. Встал перед ней Ляхов с тупо беспощадным, жадным до нее лицом. Встал Лестман с проползавшим в белесых глазах осторожным ожиданием. Василий Матвеев с косящими глазами, у которых Нельзя поймать взгляда. Все это сливалось в один беспощадно похотливый глаз, и мимо проносились девушки-работницы в отрепанных юбках, выплывавшие из мглы проспекта женщины с накрашенными лицами, плачущие над песней о огнедых Прасковья Федоровна и Таня с синеватым лицом, с ногами плотно охваченными мокрой юбкою. И казалось Александре Михайловне, вот-вот подхватит ее и унесет, и замешает в этот поток опозоренных, продававшихся за право жизни женских тел. Она вышла к набережной. Широкая синяя река лениво и равнодушно плескалась под солнцем, забыв, что сделала сегодня ночью. И также равнодушно смотрели ряды каменных громад, сверкавшие за рекой в голубом тумане. Александра Михайловна села на скамейку. Ей овладела смертельная усталость. Сборбившись с опустившимися плечами, она тупо смотрела вдаль. На что ей надеяться? Мрачно и пусто было впереди. И безысходный ужас был в этой пустоте. А зачем было так плохо поминать и Лестмана? Вдруг мелькнуло в ней в голове. И осторожно Стараясь не натолкнуться в мыслях на возражения, Александра Михайловна продолжала думать, он не то, что другие. За нехорошим он не гонится, все хочет сделать по-честному. В десятых числах ноября на Васильевском острове в одной из квартирок огромного грязного дома за малым проспектом шел свадебный пир. Гармоника играла кадри, Стол был заставлен пивными бутылками и бутербродами, в воздухе стоял русский, немецкий и эстонский говор. Александра Михайловна, завитую гривкую на лбу и в корсете, танцевала со своим шафером, переплетным подмастерьем Генрихсеном. За два месяца, как она не работала в мастерской, она сильно располнела, особенно в нижней части лица. Синие глаза смотрели спокойно и довольна. Александра Михайловна говорила Генрихсену, «Он смирный, трезвый, а девочке моей обещает заботиться. А в мастерской оставаться было невозможно. Мастер притесняет, девушки сами знаете какие. Житья нет женщине, которая честная. Мне еще покойник Андрей Иванович говорил, предупреждал, чтобы не идти туда. И правда, сама увидела я, там работать значит потерять себя». «Ну да, конечно, ну да», — соглашался толстяк Генрихсен и, ухватив Александру Михайловну за талию, устремлялся навстречу визави.